глава девятнадцать я в компании арании сидел за небольшим круглым столиком который был полностью уставлен различными яствами и выпивкой чего у тебя рожа опять кислая к нам подошла валькирия в компании с солофом и лайтноссом мы же выиграли ты что не можешь нормально расслабиться отдохнуть и порадоваться победе девушка скрестила руки на груди и смерила меня недовольным взглядом каждый отдыхает по своему Спокойно отвечаю я дочке Суховея. «Ты любишь пить и развлекаться, а я...» «Бла-бла-бла», — -бла", перебила меня Валькирия. «Все мы знаем, чем ты любишь заниматься», — девушка махнула рукой. «Ты прям какой-то маньяк кузнечный». «Ты перегибаешь», — вступился за меня Лайтнос. Валькирия смерила меня виноватым взглядом. «Ты прав, извини, Вальгорд. Если у тебя и вправду есть важные дела, то можешь идти». «Просто я хотела, чтобы ты тоже повеселился и отдохнул». Валькирия опустила глаза, словно нашкодивший ребёнок. «Да не парься, всё нормально», – я улыбнулся девушке. «Я отдыхаю, а ранее подтвердит». Я посмотрел на паучиху, и она улыбнулась. «Он и вправду отдыхает», – ответила Рахнида. «Даже пару кружек Эля выпил, честно». «Выпей тогда с нами за победу, и я обещаю, что мы от тебя отстанем» произнес олов и разлил по кружкам Эль. «Хорошо. Наливаю себе и оранье покупку вина. За победу!» Произношу я тост и мы чокаемся чарками. «Кстати, кто наши следующие противники? Они уже определились?» «Да, буквально час назад», произнесла Валькирия и протянула мне небольшой кристалл. «Касаюсь его пальцем и вливаю немного маны. Перед моими глазами сразу появляется изображение боя наших следующих оппонентов». «Эм, интересно», — произношу я, когда вижу обилки одного из персонажей. «Это замедление настолько сильное?» — спрашиваю я Валькирию, глядя на изображение, показанное кристаллом, на котором два игрока команды противника передвигались так медленно, что можно было подумать, что они и вовсе не сдвигались с места. «Да, легендарный класс персонажа, хранитель часов времени, нуклер». Игрок с этим классом может распространять вокруг себя очень сильную замедляющую ауру. «А кто двое других?» – спросил я воительницу, ибо на видео был показан только один игрок. Один мощный орк, танк с ником Гора, может держать двуручник одной рукой. Во второй щит легендарного ранга. В основном защищает нуклера, а когда игроки попадают в замедляющую ауру, просто убивает. Второй тоже танк, но в отличие от первого, специализируется на магии воды. Очень много бафов, очень много брони, а также контроля. Обычно тоже не отходит далеко от нуклера и старается всеми силами его защищать. В общем, вся команда полагается на этого хранителя часов времени, подытожил я сказанную информацию. Именно, как, впрочем, и у нас, девушка улыбнулась. А с кем мы будем сражаться с Лайтносом? «И сколько вообще боёв у нас осталось?» – задал я вопрос, который интересовал меня больше всего. «По сути, два. Если выиграем завтра, то сразу попадём в финальный этап. Если проиграем, то всё», – ответила Валькирия и устало вздохнула. «Что касается ваших слайдносов противников, тут всё проще. Оба игрока имеют одинаковые классы – охотники на демонов». «Сильные милишники, которые обладают демоническими формами. Один хорош в магическом уроне, второй крутой милишник». «Демонические формы?» «Звучит довольно опасно», отвечаю я Валькирии. «Ну, не будь они сильными, до гранд-финалов самого престижного турнира они бы вряд ли дошли», усмехнувшись, ответила дочка Суховея. «Да, они сильные, но не настолько, чтобы победить вас». «Единственная пара, за которых я больше всего переживаю, это ребята из Вальгаллы. Они видели твою форму голема, и значит, наверняка к ней подготовились. Не только у нас есть аналитический отдел, поэтому за бой с бойцами клана Вальгаллы я переживаю больше всего». «Я уже знаю, что буду с ними делать», — отвечаю я Валькирии, и у меня на лице появляется хищная улыбка. За время, пока мы странствовали по древней роще, у меня было время подумать над тем, как справиться с архимагом воздуха и его саппортом. Да, в мистической броне непробиваемого голема шансы на победу над Вальгаллой увеличились, но стопроцентной гарантии у меня все равно не было, но зато у меня был другой козырь в рукаве. «Да, и что же?» – оживилась воительница. Извини, но я не буду тебе этого говорить в подобном месте. Повсюду могут быть шпионы, и я не хочу, чтобы мой план раскрыли. Я вообще никому не буду говорить о том, что задумал, ибо секрет перестаёт им являться, когда о нём знают двое. Смысл в твоих словах есть, но ты параноик, произнесла Валькирия и разом допила остатки из питновой В любом случае, я рада, что у тебя есть план, и я надеюсь, вы выиграете произносит дочка Суховея и наливает себе из кувшина еще вина. «А что насчет наших последних противников, ну, которые будут после Нуклера и его защитников?» — решил уточнить я. «Я смотрю самоуверенности тебе не занимать», — улыбнулась Валькирия. «Если что, наши завтрашние противники являются фаворитами этого турнира, и это даже несмотря на то, что все видели твою силу». «На данный момент ставки 60 на 40 в пользу команды Нуклера». «Ты думаешь, замедление будет на меня действовать даже в форме голема?» «В этой форме ты обладаешь полным иммунитетом к магии?» ответила вопросом на вопрос дочка Суховея. «Нет, только резистами». «Значит, будет. Основная наша проблема в том, что мы втроём милишники. Мы просто обязаны будем вступить с ними в ближний бой». «А там нам ничего хорошего не светит», — произнесла воительница и немного отпилает с кружки. «У меня тоже есть хорошее замедление». «Знаю». «Эх», — девушка тяжело вздыхает. «Поскорее бы все закончилось». Валькирия ставит недопитый кубок на стол. «Ладно, увидимся завтра», — устала попрощалась с нами дочка Суховея и не спеша побрела к выходу из таверны. Мы молча проводили девушку взглядами. Замучили бедолагу, первым нарушил тишину олов «На нее слишком много всего повесили», – произнес Лайтнес и сел за ближайший к нашему стол. «Мы просто обязаны победить, хотя бы ради тех усилий, что она приложила». «Так проигрывать никто и не собирался», – ответил паладину Скальд. «Ты представляешь, насколько мы будем известными, если займем первое место на турнире? Все телочки будут на нас штабелями вешаться». «Мы так уже известны», — улыбнувшись, ответил ему Лайтнес. «И как ты их окрестил? Телочки уже мне прохода не дают. Стоит мне только выйти на улицу. И это напрягает». «Как это уже?» — Скальт аж подскочил на месте. «А где ж тогда мои поклонницы? Почему только я обделен женской лаской?» «На меня тоже никто не вешается». Решил я утешить Олафа, но тот смерил меня уничтожающим взглядом. «Ты вообще молчи! Отхватил самую красивую девушку в Эре Бесконечности и еще жалуешься!» Скальт посмотрел на Оранью и паучиха ему мило улыбнулась. «Я не жалуюсь, я просто сказал как есть», усмехнувшись, ответил я и обнял свою жену. «Да ну вас всех!» олов разом опустошил свою кружку и громко ударил ей по столу. «Злые вы все, уйду я от вас», произнес он и действительно ушел. «Ладно, Вальгорт, увидимся завтра». Лайтнос тоже поднялся из-за стола. «Ага, до завтра. Я протягиваю паладину руку, и мы обмениваемся крепкими рукопожатиями. Покажем завтра этим охотникам на демонов, чьё фу круче». «Ага, так и сделаем», — весело ответил мне Лайтнос и тоже пошёл к выходу из таверны. «Может, и нам уже пора?» — спросил я Арахнитку, и она поближе прильнула ко мне. «Я только за». Улыбнулась девушка и подарила мне нежный поцелуй. «Тогда идем. Клятва. Дело серьезное. Не хочу ее нарушать. Говорю я девушке, и мы тоже покидаем таверну». Мы с паладином сидели в комнате отдыха и морально настраивались на предстоящий бой. «В принципе, я должен им много урона наносить», произнес Лайтнос во время обсуждения стратегии боя. «Если они примут свои демонические формы, то урон по ним магии света должен возрасти в полтора, а то и два раза. Плюс твоя форма голема. Я не знаю, что они тебе в ней вообще могут сделать». «Ну, в ней я же не бессмертный», — усмехнувшись, отвечаю я паладину. «Ага, зато у тебя есть другой навык, дающий бессмертие. С ним и в форме голема ты почти неуязвим». «Не говори гоп», — отвечаю я напарнику. У всего есть свои плюсы и минусы. Даже у навыка на бессмертие есть свои недостатки. Может быть, Лайтнос пожимает плечами. «Поверь мне, есть», — говорю я Паладину, и буквально через пару секунд мы слышим сигнал о том, что до выхода на арену остается 10 секунд. «Ну что, готов?» — спрашиваю я Лайтноса, и он кивает когда идем, одолеем этих ребят, а потом и отомстим Вальгалле за то, что выкинули нас в сетку лузеров. Победить охотников на демонов оказалось не так уж и сложно. Да, когда они использовали свои демонические формы и стали сильнее, они доставили нам некоторые проблемы, но назвать бой сложным у меня язык не поворачивается. «Ну, всё, вот мы и в финале», – произнёс я, когда трибуны взорвались громкими аплодисментами, чествуя нас как победителей. «Самому не верится», – растерянно произнёс Лайтнос и улыбнулся. «Теперь нас ожидает Вальгалла. Победим их, станем чемпионами». «Да уж, на словах это звучит гораздо легче, чем есть на самом деле», – задумчиво ответил мой напарник. «Ты слишком часто в себе сомневаешься. Тебе бы побольше уверенности в себе, и тогда цены б тебе не было». Усмехнувшись, отвечаю я паладину. «Ладно, идем. У меня еще впереди важный бой, поэтому надо немного отдохнуть. Ты вообще не переживаешь насчет завтра?» «Не, моя задумка должна сработать». Пожав плечами, спокойно отвечаю я паладину. «Я тебе поражаюсь». На хмуром лице Лайтноса появляется улыбка и уже в приподнятом настроении мы возвращаемся в комнату отдыха. «Нервничаешь?» — поинтересовалась Валькирия, когда мы стояли перед открывающимися створками, которые отделяли нас от следующего боя. «Немного», — честно признался я. «Ничего себе! Великий Вальгорд может чего-то бояться?» — усмехнувшись, спросила Валькирия. Я тяжело вздыхаю и игнорирую слова дочки Суховея, не собираясь вестись на ее провокации. «Ты чего? Я же пошутила!» — через пару секунд виновато произносит воительница. «Я знаю», — спокойно отвечаю я девушке и поправляю ремешок на броне. «Просто не одна ты нервничаешь, поэтому не нагнетай», — усмехнувшись, говорю я Валькирии и киваю в сторону открытых ворот. Идем, не будем заставлять наших противников ждать. Я сразу в голема, говорю я Валькирии, как только начался бой, и призываю соответствующий мистический доспех. Стоит только броне оказаться на моем теле, и использую финальный навык и начинаю быстро увеличиваться в размерах. Оглядываюсь по сторонам и вижу противников, которые решили засесть в руинах. Хмм. Значит, они ждут, что мы первые нападем. Что ж, отлично. Призываю реликт-браслет и с размаху ударяю кулаками по земле, вызывая тем самым сильное землетрясение. Смотрю вниз и вижу суетящихся внизу противников. Хм, так если нам к ним не подходить, тогда и в ауру попадать не придется. Вдруг доходит до меня банальная истина. Наклоняюсь и беру в руку валькирию. «Эй, ты чего?» Испуганно произносит девушка, когда я поднимаю ее в воздух. «Есть план», — говорю я воительнице и выпрямляю ладонь так, чтобы она могла спокойно стоять на ней. «Костуй», — говорю я валькирия, кивая в сторону противников, которые едва могли стоять на ногах, не говоря уже о том, чтобы вообще двигаться в нашу сторону. «Вальгорд, ты гений», — девушка направляет наконечник оружия в сторону противников и использует одно из своих умений. Вижу, как нуклера в буквальном смысле слова впечатывает в землю. Оглядываясь по сторонам и замечаю невдалеке каменные руины. «Эмм...» «Секунду», — говорю я девушке и, сделав шаг в сторону, наклоняюсь и поднимаю небольшой валун, после чего прицеливаюсь и со всей силы кидаю им в противников, которые из-за локального землетрясения даже руины покинуть не смогли нормально. Булыжник попадает в одного из танков, но не убивает его. В руке Валькирии появляется копье, сотканное из ярко-фиолетовой материи. Приберегла на подобный случай. На лице Валькирии появляется хищная улыбка. Девушка метает копье, и оно вонзается в землю рядом с противниками. Стоит только этому случиться, как неведомая сила тут же стягивает ребят к копью. «Ну а теперь пора с ними закончить», – произносит девушка и начинает кастовать что-то убойное. «Ну вот, мы и в финале. Я кладу руку Лайтносу на плечо. Сейчас пойдем надерем зад Вальгалли и займем для небесных странников второе и первое место на турнире». «Ты и вправду веришь, что мы сможем их победить?» — неуверенно спросил меня паладин, явно стараясь не встречаться со мной глазами. «А ты мне веришь?» — спрашиваю я паренька, и он кивает. «Вот и славно. Я уже знаю, что буду делать, поэтому просто положись на меня, хорошо?» «Да, все так же нерешительно», — отвечает Лайтнос. «С тебя потребуется немного. Мне нужен бафф на повышение силы умений и сопротивлению огню», — сказал я паладину и задумался. «Да, этого вполне хватит». «Уверен?» Паладин смерил меня недоверчивым взглядом. «Да, и не отходи далеко от меня, когда я скажу, включая бессмертие. Лучше то, которое длится долго». У меня есть один скилл, который делает меня неуязвимым для любых атак, но тогда я и сам не смогу ничего сделать. Во, то, что нужно. Сколько продолжительность его действия? 20 секунд. Минус способности, что я не смогу сам ее деактивировать. По сути, на это время я буду полностью бесполезен. Будут работать только ауры. По сути, это умение для этого и предназначено. Ну, чтобы ауры раздавать. «Неважно. Главное, чтобы ты был бессмертным». Говорю я паладину, и ворота, ведущие на арену, начинают медленно открываться в разные стороны. «Главное, не забудь кинуть баффы и включить бессмертие по моей команде». «Хорошо. Даже предположить не могу, что ты там задумал». «Вот и славно. Даже если этого не знают союзники, то враги и вовсе не будут подозревать». Говорю я Лайтносу, и на моем лице появляется хищная улыбка. Мы с паладином выходим на арену. Ну, сейчас вы у меня за все ответите. Негромко говорю я себе под нос и достаю меч, а во вторую руку беру меч, который я достал из гигантского дерева в древней роще. Три, два, один. Как только бой начался, я сразу же призываю мистический доспех предвестника Армагеддона и реликт-браслет, увеличивающий мою магическую силу. На меня ложатся бафы Лайтнесса, и я, недолго думая, начинаю вливать энергию в единственное умение, которое сейчас нас могло спасти. Сверху слышу я голос паладина и вижу яркую вспышку, устремившуюся высоко в небо. Понятно, ребята решили сразу пойти с козырей. Что ж, так даже будет еще интереснее. «Защити меня любой ценой», — говорю я Лайтнессу, наблюдая за тем, как начинает формироваться зона поражения навыка, с простым названием «Комета». «Сверху в меня ударяет молния, но паладин использует какой-то скилл, и сфера ярко-желтого цвета берет на себя повреждения, которые должны были достаться мне». «Если жахнет так еще раз, то пиши пропало», — говорит мне Лайтнос, и, призвав своего сильнейшего духа, активирует умение и сливается с ним. «Ну уже быстрее!» — проговариваю я про себя, продолжая следить за полем «Кометы», которая уже накрыла больше 70% арены. «Сверху!» — вновь кричит Лайтнос, и я замечаю яркий огонек, который на огромной скорости летел к нам с неба. «Надеюсь, у тебя все получится», — произносит паладин, и, оттолкнувшись от земли, словно ракета, устремляется на огонек. Взрыв от столкновения моего напарника и заклинания, которым в нас запустил архимаг воздуха, был настолько сильным, что мне едва удалось удержаться на ногах. Смотрю вверх и вижу, как тело моего напарника начинает падать вниз, при этом его иконка еще не успела окраситься в красный цвет, что означало, что он еще жив. Делаю глубокий вдох. «Ловите!» – громко произношу я и последним штрихом завершаю каст кометы, после чего немедленно меняю реликт с браслета на кольцо. Небо, которое уже до этого было темнее ночи, стало еще мрачнее. Теперь вместо молний в гуще облаков появились еще и огненные всполохи, которые меняли свой цвет от ярко-красного до темно-бордового. «Лайтнос», — зову я паладина, но он не откликается. «Тьма», — делаю несколько шагов в сторону, куда должно было упасть тело моего соратника, но по мне тут же ударяет молния, затем еще одна и еще одна, Я получаю кратковременный стан и падаю на землю. Стоит этому произойти, как вокруг меня сразу же формируется электрическая клетка, а спустя еще несколько секунд с неба спускается и сам громовержец в виде воздушного лорда элементаля. Зависнув в воздухе на безопасном расстоянии, он активирует одно из своих умений, и электрические прутья клетки ударяют по мне сильнейшим зарядом электричества». Помимо повторного оглушения, я получаю еще и паралич. Громовержец подлетает ближе. «Зря ты не стал превращаться в голема сразу», — меланхолично произносит он. «Бой бы мог выйти гораздо зрелищнее». А так ему зрелищности не хватает. Ну что ж, он ее скоро получит. Громовержец снова использует электрическую клетку, и в этот раз моего здоровья и магического сопротивления не хватает, чтобы стяжать весь урон. Кольцо срабатывает, и я остаюсь в одном хипе Воздушный маг Вальгаллы отлетает от клетки подальше. «Я не собираюсь произносить пафосных речей и так далее, поэтому если ты просто сдашься, я не буду продолжать. Я адекватный человек и понимаю, насколько сильная эта боль», произносит он, и когда с меня спадает стан и паралич, я нахожу в себе сил кивнуть ему в сторону неба и улыбнуться». По мне ударяет навыком еще разок, и я снова умираю, сверху получаю стан и паралич. Убедившись, что я ничем ему не угрожаю, маг поворачивает голову назад и видит то, что видел я. Проходит одна секунда, вторая, третья, и комета падает. Я стоял посреди огромной воронки, а вокруг не было ни единой живой души. Не знаю, какой магией была защищена сама арена и ее трибуны, но камень выдержал падение кометы, а вот все, кто на них был, нет. Я осмотрелся по сторонам в поисках хоть кого-нибудь живого. Никого. Ни Лайтноса, ни разящего сиятельной. Только лишь табличка о победе и бесконечный столбик сообщений о получении уровней. Открываю меню информации и на несколько секунд впадаю в ступор, не веря в происходящее. «Это труба», – произношу я себе под нос, видя четырехзначную цифру и ярко-алый ник пкашника «Да уж, я тяжело вздыхаю и сажусь на выжженную моим навыком землю. И что мне теперь делать? Интересно, как отреагируют на подобное другие игроки и администрация? Ведь к подобному исходу событий я привести не хотел. Мне была нужна лишь победа, не более». Долго сидеть мне не пришлось. Уже спустя пару минут, как на самой арене, так и на её трибунах, начали одна за одной возникать арки порталов, из которых выходили игроки, которые, судя по их виду, были озадачены произошедшим не меньше меня. «Внимание! Победили небесные странники!» Появляется табличка с текстом перед моими глазами, но вместо аплодисментов и оваций я ловлю на себе растерянные взгляды игроков. «Да уж...» Просто так этот инцидент без внимания точно не оставит.